Глава 105. Жалование выплачивалось раз в месяц. В день получки, спускаясь из столовой после вечернего чая, служащие шли в коридоры и присоединялись к длинной веренице людей, степенно ожидавших своей очереди. В контору заходили по одному. Кассир сидел за столом, на котором стояли деревянные плошки с серебром и медью. Он спрашивал фамилию вошедшего, бросал на него подозрительный взгляд, сверялся с конторской книгой, скороговоркой произносил сумму и, вынимая деньги из плошек, отсчитывал их в протянутую руку. — Спасибо, — произносил он при этом следующий. — Благодарю вас, — гласил ответ. Служащий переходил к столу у другого конторщика и, прежде чем покинуть комнату, Платил ему четыре шиллинга за стирку, два шиллинга за участие в вечеринке, а также все штрафы, какие за ним числились. Составшимися деньгами он возвращался в свой отдел и дожидался окончания рабочего дня. Большинство обитателей общежития, где ночевал Филипп, были в долгу у торговки, продававшей бутерброды, которыми они питались по вечерам. Это была смешная толстенькая старушка, С широким красным лицом и зализанными черными волосами, которые спускались ей на уши в подражание ранним портретам королевы Виктории. Она постоянно носила маленькие черные капоры, белый передник, рукава ее были закатаны до локтя, она готовила бутерброды большими грязными жирными руками. Ее кофта, передник и даже юбка все было покрыто сальными пятнами. Фамилия ее была Флетчер, но все звали ее Матушкой. Она действительно души не чаяла в обитателях общежития и называла их своими мальчиками. Матушка Флетчер никогда не отказывала в кредите до получки. Больше того, она порой одалживала несколько шиллингов кому-нибудь из мальчиков, попавшему в трудное положение. Она была сама доброта. Когда мальчики уезжали в отпуск или возвращались на работу, они целовали ее жирные красные щеки. Не раз тот или другой из них, уволенный фирмой Лины Седли, бесплатно подкармливался у нее до лучших дней. Мальчиков трогала широта ее натуры, и они платили ей неподдельной привязанностью. Они любили рассказывать об одном бывшем приказчике, который нажил состояние в Брэдфорде, и обзавелся там пятью собственными магазинами. Вернувшись через пятнадцать лет, он явился к матушке Флетчер и подарил ей золотые часы. После вычетов у Филипа осталось от месячного жалования восемнадцать шиллингов. Это был первый заработок в его жизни. Но чувствовал он не гордость, как можно было бы ожидать, а одно уныние, ничтожность суммы, подчеркивала всю безнадежность его положения. Пятнадцать шиллингов он отнес миссис Ательни, чтобы заплатить ей часть своего долга, но она взяла только десять. «Знаете», — сказал он, — «так я буду расплачиваться с вами целых восемь месяцев». «Пока Ательни работает, я могу обождать, а кто знает, может, вы получите прибавку». Ательни без конца повторял, что поговорит о Филиппе с управляющим, Глупо, что его способности никак не используются, но он так ничего не сделал. А Филипп скоро понял, что рекламный агент был важной птицей не столько в глазах управляющего, сколько в своих собственных. Иногда Филипп встречал Ательню в магазине. Тут он держался тише воды ниже травы, в опрятной поношной одежде, ничем не отличавшейся от одежды других служащих. Он торопливо пробегал по отделам, приниженный, скромный человек, словно старавшийся не привлекать к себе внимания. «Когда я думаю о том, как растрачиваю силы по пустякам», — говорил он у себя дома, — «меня одолевает желание бросить эту работу. Мне тут негде развернуться, мне подрезают крылья, меня держат в черном теле». Миссис Атель, занятая шитьем, не обращала внимания на его жалобы. Она только поджимала губы. В наши дни нелегко найти работу, а у тебя есть постоянное надежное место. Даст Бог, тебя будут держать, пока ты ничем не простракался. Филипп не сомневался, что Ательни и в самом деле будет держаться за свое место. Интересно было наблюдать, какую власть приобрела над этим блестящим ветреным человеком, Необразованная женщина, даже не связанная с ним узами законного брака. Теперь, когда положение Филиппа изменилось к худшему, миссис Ательни обращалась с ним с материнской нежностью. Его глубоко трогала ее забота о том, чтобы он как следует поел. Посещения этого дружеского дома были отрадой в его нынешней жизни. По мере того, как он к ней привыкал, его все больше ужасало ее однообразие. Так приятно было сидеть в царственном испанском кресле и беседовать с хозяином дома о всякой всячине. Каким бы отчаянным ни казалось его положение, он всегда возвращался от них в радостном возбуждении. Сперва Филипп пытался перечитывать медицинские книги, чтобы не позабыть того, чему научился. Но вскоре понял, что это бесполезно. После изнурительного рабочего дня он не мог сосредоточиться, К тому же он не знал, когда вернется в институт, и занятия казались ему пустой тратой времени. Во сне он постоянно видел себя в белом халате. Пробуждение бывало мучительным. Соседство чужих людей было невыносимо тягостным. Он привык к одиночеству. Быть всегда на людях. И никогда наедине с самим собой казалось ему в эти минуты просто пыткой. По утрам ему труднее всего было бороться с отчаянием. Он уже видел, как эта жизнь окончательно его засасывает. Первый поворот направо, мадам, второй налево. Ему еще следует молить Бога, чтобы его не уволили. Скоро вернутся те, кто ушел на войну. Фирма пообещала им сохранить их места, а это означало, что кого-то должны выгнать. Надо лезть из кожи вон, чтобы сохранить хотя бы то жалкое место, которое он сейчас занимает. Только одно могло принести ему освобождение — смерть дяди. Тогда он получит несколько сот фунтов и сможет закончить институт. Филипп стал мечтать, чтобы старик поскорее умер. Он высчитывал, сколько тот еще может прожить. Ему далеко за семьдесят. Филипп точно не знал, сколько дядя лет, но полагал, что никак не меньше семидесяти К тому же он страдает хроническим бронхитом, и каждую зиму его мучает кашель. Филипп снова и снова перечитывал в своих учебниках, как протекает бронхит у стариков, хотя и знал это уже наизусть. Дядя мог не вынести первой же суровой зимы. Филипп молил Бога, чтобы настали холода. Мысль о дядиной смерти его просто преследовала, она превратилась в своего рода манию. Жара тоже была вредна дяде Уильяму, а ведь в августе солнце три недели пекло немилосердно. Филипп с надеждой думал о том, что в любой день может получить телеграмму о внезапной кончине священника, и представлял себе, какое невероятное облегчение он тогда почувствует. Стоя на верхней площадке лестницы, направляя покупателей в нужные им секции, он развлекал себя мыслями о том, что он сделает со своими деньгами. Он не знал, сколько их окажется, наверное, не больше 500 фунтов, но даже и этой суммы будет достаточно. Он сразу уйдет из магазина и предупреждать никого не станет, просто сложит свои вещи в чемодан и исчезнет, не сказав ни слова. Потом он вернется в институт. Это прежде всего. Много ли он перезабыл из того, что знал? Неважно. За полгода он все восстановит в памяти, а как только подготовится, сдаст последние три экзамена. Сперва акушерство, затем терапию и хирургию. Внезапно его охватывал безумный страх. А вдруг дядя, несмотря на обещание, завещает свое имущество приходу или церкви? При одной мысли об этом Филипп становился сам не свой. Нет, дядя не может быть таким жестоким. Но если бы это случилось, Филипп знал, что ему делать. Он не хочет тянуть постылую лямку до бесконечности. Жизнь его была терпимой лишь потому, что он мог ожидать чего-то лучшего. Если надежда исчезнет, уйдет и страх. Единственное, что ему тогда остается, — это самоубийство. Филипп обстоятельно продумал, какой принять яд, чтобы смерть была безболезненной, и как его раздобыть. Мысль о том, что на худой конец у него всегда есть выход, его поддерживала. Второй поворот направо, мадам, и вниз по лестнице. Первый поворот налево и прямо. «Мистер Филиппс, пожалуйста, проводите покупателя». Одну неделю в месяц Филиппу приходилось нести дежурство. Он должен был являться к себе в отдел к семи часам утра и присматривать за уборщицами. Когда они кончали уборку, он снимал чехлы с прилавков и манекенов. Вечером, после ухода приказчиков, он снова накрывал чехлами прилавки и манекены и опять руководил уборкой. Это была пыльная и грязная работа. Во время дежурства не разрешалось ни читать, ни писать, ни курить. Надо было просто ходить взад-вперед, и время тянулось бесконечно. В половине десятого, перед самым уходом, ему полагался ужин, и это было единственным утешением. Чай в пять часов дня не утолял голода, так что хлеб, сыр и какао, выдававшиеся на ужин, приходились как нельзя более кстати. Однажды месяца через три, после поступления Филипа к Линну и Седли, заведующий отделом Сэмпсон пришел к своим подчиненным вне себя от ярости. Подходя к магазину, управляющий обратил внимание на витрину дамского готового платья, вызвал заведующего отделом и язвительно пробрал его за безвкусное сочетание красок, вынужденный молча выслушивать насмешки управляющего, мистер Сэмпсон отыгрался на приказчиках и задал головомойку злосчастному парню, в обязанности которого входило украшение витрины. — Если хочешь, чтобы дело было сделано как следует, приходится за всем следить самому, — бушевал мистер Сэмпсон. — Я это говорил и всегда буду говорить. Ни в чем на вас нельзя положиться, а еще считайте себя умниками, умники. Он обзывал этим словом подчиненных, будто оно было самым обидным на свете. «Неужели вы не знаете, что когда на витрине цвет электрик, он убивает все другие оттенки синего?» Сэмпсон свирепо оглядел свой отдел, и взгляд его упал на Филиппа. «В следующую пятницу уберете витрину в Кэрри. Посмотрим, что у вас выйдет». Сердито бормоча сквозь зубы, он удалился. У Филиппа сжалось сердце. Когда настала пятница, он полез в витрину сам не свой от стыда. Щеки его горели. Ему мучительно не хотелось выставлять себя на показ прохожим. Хотя он и твердил себе, что глупо поддаваться такому чувству, он старался повернуться спиной к улице. Вряд ли кто-нибудь из знакомых студентов пройдет в этот час по Оксфорд-стрит, А больше он в Лондоне почти никого не знал, и все-таки, пока Филипп работал, у него стоял комок в горле. Он боялся обернуться и увидеть знакомое лицо. Он спешил как мог, помня простую истину, что все оттенки красного хорошо сочетаются, и, разместив платье подальше друг от друга, Филипп добился отличных результатов. Когда заведующий вышел на улицу, чтобы взглянуть на витрину, он не мог скрыть своего удовлетворения. Я знал, что не ошибусь, поручив вам витрину. Все дело в том, что мы с вами джентльмены. Конечно, я не стану распространяться об этом в отделе, но факт остается фактом. Ну, а руку джентльмена всегда узнаешь. И не говорите мне, что это не так. Я-то знаю, где собак зарыт. Украшение витрины стало постоянной обязанностью Филиппа, но он по-прежнему дрожал при мысли, что ему придется работать на глазах у всей улицы. Он с отвращением ждал пятницы, когда менялась выставка в витрине. В это утро он просыпался часов в пять и томился, не смыкая глаз до самого звонка. Продавщицы заметили его смущение и живо обнаружили, что он старается стоять спиной к прохожим. Они потешались над ним и дразнили зазнайкой. «Наверное, боитесь, что мимо пройдет ваша тетушка и лишит вас наследства?» — смеялись они. Вообще-то он с продавщицами ладил. Они считали его чудаковатым, но его хромота объясняла многое. А со временем они обнаружили, что он человек добродушный. Он никогда никому не отказывал в помощи, был вежлив и ровен со всеми. — Сразу видно, что настоящий джентльмен, говорили они. Только уж больно хмурый, — добавила одна из них, чьи восторженные излияния по поводу театра он выслушал с полнейшим равнодушием. У большинства продавщиц были свои ухажеры, а те, у кого их не было, утверждали, что они есть. Нехорошо, если подумают, будто на них нет охотников. Кое-кто из девиц дал понять Филиппу, что не прочь с ним пофлиртовать, но он наблюдал за их заигрываниями, со сдержанной усмешкой, до поры до времени довольно с него любви. К тому же он почти всегда валился с ног от усталости и часто бывал голоден.